Не умаляя его заслуг по части презентации антропоморфных жителей моря, хотелось бы познакомить вас и с другими представителями подводной фауны. В первую очередь, конечно, это Фея Милюзина, героиня европейского фольклора, дух пресной воды в святых источниках. Обычно её изображают в виде женщины с змеиным или рыбьим хвостом, иногда с парчкой В временами она предстаёт с крыльями, двумя хвостами или и с тем, и с другим. Легенды о фее Милюзине связаны с северными и западными районами Франции, Люксембургом и Нидерландами. Но обо всём по порядку. Вообще-то, история о Милюзине начинается вовсе не с Милюзины, а с её матери, Присины. У неё тело, к слову,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 честным перком до да за свадебку но только указала фея в брачном договоре одно условие никогда ни при каких обстоятельствах никаких совместных родов а они феи против этого новомодного поветрия нельзя заходить к ней не пока она рожает не во время купания малышей как и следовало ожидать Едва Элинасо сообщил, что его волшебная жена разродилась тройней, он побежал посмотреть и застал Присину купающей трёх дочерей. При разводе Присине досталась только путёвка в один конец на Авалон. Куда она и отправилась с Милизинной, Милиор и Палатиной? Феи росли их хорошели, и вот настал час матери держать ответ. Где собственный их отец. Присина ничего не утаила и рассказала об Элиносе. В общем-то, без злобы. Ну вот бывает так. Дурак ваш батя, хотя и король. Но Мелиузина едва узнав, что они могли бы жить в столице, а не в провинции, носить дизайнерский шмот и водить лучших лошадей Шотландии, взъелась на папашу и решила ему отомстить. Сказано сделано. Она всё-таки фея. Так Элинос оказался заточённым в горе вместе со всеми своими богатствами. Узнав о том, что сотворила Милюзина, Присина рассердилась на дочь и прокляла её. Теперь Милюзина была обречена каждую субботу отращивать хвост. По некоторым версиям рыбий, по другим змеиный. Тоже мне беда. Заявила пятнадцатилетняя Милюзина, собрала вещи и укотила в закат. В закате она нашла собственного короля. Ну, почти. Так же, как и матушка, в лесу она встретила своего наречённого Раймандина, племянника графа Пуатье. Раймандин случайно убил дядишку на охоте и скрывался теперь в чаще. Милюзина Посолила будущему мужу полную безнаказанность взамен на законный брак. "Можешь", говорит, "хоть каждый день по дядешке убивать". Но тоже поставила условие: никогда не заходить к ней в спальню в субботу. Долгое время у новобрачных всё шло хорошо. Раймандин получил кучу недвижимости и земельных участков и основал собственный дом Таргариенов.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 Она там в субботу занимается. Ясное дело, любовников водит. Ага, в перерывах между родами и строительством городов. В итоге Раймандин подсмотрел за купанием жены и узнал про её хвост. Но оказался парнем современным и бодипозитивным. Ну, хвост тоже не проблема. Даже устыдился, что неловко как-то вышло.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 Змеюкой подкотной. С диким криком Мелюзина выбросилась из окна, обернулась драконом и улетела в у свояси. Изредка она навещала детей, чтобы погладить их по голове, и няньки не смели ей препятствовать. Ещё бы. Райман Динже умер в отшельничестве. Мелюзина считается покровительницей дома Лузянянов.